Побег. Павел проснулся. Ему пришлось лечь на полу, просто потому, что на диван он предложил лечь Кристине. Он тихо встал и прошел на кухню. Мужчина сел на табурет возле стола. За окном огонь добивал пятиэтажку напротив. Сполохи пламени освещали кухню. Павел взял стакан и налил себе воды из кувшина на столе. Он сделал несколько глотков и замер. В прихожей послышался шорох. И в кухню вошел Олег. Он закрыл за собой дверь, сел и спросил. Не спится? Павел кивнул. Выспался вроде. А сколько времени? До да часа три примерно. Уже рассвет. Мне вот тоже не спится. Я все думаю о том, как нам дальше быть. Примерно уже сутки творится полный абзац. Связь не работает. Не работает интернет, а армия и спасатели до сих пор не пришли. Почему? Павел сделал еще глоток воды. А почему они должны прийти? Спасать нас? А ты задумайся, кто такие мы? Ты, я, девчонки твои. Кто мы? Просто люди. Как те, которых совсем недавно рвали на части зубами эти зомби в твоем дворе. Мы не олигархи. не министры, даже не депутаты. Мы просто люди. Так зачем нас спасать? И вообще, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Блять, как же курить-то охота. За сигарету, не задумываясь бы сейчас, пол полжизни отдал. Тем более, что сколько мне жить осталось, и самому черту неизвестно. А вообще, все закономерно. Я точно знаю. что это не божья кара, не апокалипсис и восстание мертвецов. Вон, в окно посмотри, там этих мертвецов валяется, как тараканов после дихлофоса в наркоманском притоне. Я думаю, что это какой-то вирус, который создали сами люди. В погоне за богатством, за властью люди не на такое способны. Не знаю, намеренно вы вирус выпустили или ошибка чья-то, но факт остается фактом. За окном полный хаос и смерть на каждом шагу. «Всегда считал, что не боюсь смерти, а вот сейчас уже точно и сказать не могу». Олег посмотрел на Павла, в свете пламени за окном на стенах кухни рождались странные тени, и лицо Павла будто находилось в темноте. Олег провел рукой по столу и сказал, «Безумие, конечно, но дядька, которому ты в подъезде голову разбил, курил, возможно, в его карманах или квартире есть сигареты». Он, мужик, был молчаливый и жил один, но то, что он курил, информация стопроцентная. Может, сходим, пока девчонки спят? Павел расплылся в улыбке и даже приподнялся. Дорогой ты мой человек, да, конечно, сходим. Сигареты для меня почти как глоток воздуха для утопающего. Мужчины встали и вышли из кухни. Одеваться было не нужно, они спали в одежде. Только обувь одеть. Олег вновь взял молоток, а Павел автомат. Правда, он сразу предупредил, что в магазине всего пять патронов. Они осторожно открыли дверь и вышли в подъезд. Олег извлек из кармана маленький фонарик и включил его. Шарил лучом света, мужчины спустились на нужный этаж. Труп зараженного с разбитой головой продолжал лежать на полу. Олег потянул ручку входной двери в квартиру убитого. Осветил фонарем каждый угол, до которого мог добраться. Павел в это время осмотрел труп и, подняв голову, тихо сказал. «Сигарет нет. Пойдем в квартиру». Они вошли и закрыли дверь. В прихожей было зеркало, а под ним полка, на которой лежали ключи с брелоком. Павел взял их и на брелоке нажал кнопку. Зажегся светодиод. Павел повернулся к коллеге и прошептал. «Давай хату осмотрим. Вдруг чего полезного найдем. Все, что сможет, по твоему мнению, пригодиться, бери». Запас он кармана не тянет. Квартира была двухкомнатная. Павел и Олег справедливо решили, что делиться не стоит. Мало ли какая хрень может прятаться в темноте. В комнате, которая была самая большая, не нашлось ничего интересного для Олега. Но Павел радовался, как ребенок, даже немного приплясывал, когда нашел почти полную пачку сигарет и зажигалку. Он даже хотел сразу закурить, но решил, что сначала нужно закончить осмотр. В спальне они нашли упаковку батареек и фонарей. В прихожей, в шкафу обнаружили небольшой туристический топорик и охотничий нож. Когда они зашли на кухню, Олег остановился и, приподняв голову, принюхался. Чувствуешь, дымом пахнет, как пластик где-то горит. Павел тоже вдохну, вдохнул воздух носом. Это от дома напротив, который горит. Олег отрицательно покачал головой и сказал, «Окно кухни выходит на другую сторону». Он подошел к открытому окну и высунулся в него. «Твою мать!» Олег, посмотрев в окно, резко обернулся к Павлу. «В соседнем подъезде квартира на первом этаже горит». Павел сплюнул на пол. «Бегом к тебе. Надо девчонок поднимать и валить». Огонь в многоквартирном доме распространяется довольно быстро, особенно с учетом сегодняшних пластиковых окон и балконов. Они выбежали из квартиры, бегом поднялись к себе и начали тормошить девушек. Через пять минут все были одеты. Алина одела спортивный костюм Олега. Хоть он и был, ей явно велик. Кристина осталась в своих джинсах. Только толстовку с капюшоном одела, которую ей дал Олег. Павел встал у двери. А теперь самое интересное. «Квартира? Она ведь была нашим убежищем. А теперь нам надо бежать. Куда бежим? Вниз на улицу нельзя. Патронов мало. Нас там разорвут к японской матери». Олег, державший в руке топорик, посмотрел на потолок. «Можно на крышу? Хотя нет, нельзя. Сами себя загоним в ловушку. Спускаемся на первый этаж. Там попробую попасть в среднюю квартиру, а из нее попробуем через окно вылезти на сторону дороги. Там темно, там шансы есть». Павел кивнул, потом обратился к девушкам. Девчонки, вы держитесь рядом с нами, ни на шаг не оставайте. Вам тоже не помешало бы вооружиться. Алина показала руку, в которой она держала молоток, а у Кристины в руках был большой нож для мяса. Павел усмехнулся. Я иду первый. У меня хоть немного, но патронов есть. Олег, ты идешь замыкающим. Вперед. Быстро выйдя из квартиры, все спустились на первый этаж. Павел, идущий впереди, освещал путь фонарем. Оставшись возле двери нужной квартиры, Павел дернул за ручку. Квартира была заперта. Павел пнул ногой дверь и прошипел. Вот же сука! Он осмотрел дверь. Видимо, хозяева этой квартиры были не сильно богатыми людьми. Дверь была сделана из дешевого металла. Павел повернулся и попросил: Олег, дай топорик. В этот момент в дверь снаружи ударили. Алина и Кристина вздрогнули. Павел вогнал лезвие топора в щель между дверью и косяком, напрягся и чуть отогнул саму дверь. Увеличивая щель, продвигая топор дальше, зацепился пальцами за край двери. «Олег, помоги!» Парень протиснулся между девушками, и они вдвоем начали сгибать металл двери. Образовалась небольшая щель. Павел просунул в нее руку. В подъездную дверь ударили еще раз. Мужчина нашарил рукой замок и повернул вертушок. Дверь открылась, все ввалились в квартиру. Павел сразу метнулся в комнату, открыл окно, взобрался на подоконник, выглянул на улицу, повернулся к остальным и, приложив указательный палец к губам, спрыгнул на улицу. За ним выбралась Кристина, Алина и Олег. Павел, прижимая приклад автомата к плечу, осматривался по сторонам. Пламя пожара в соседнем подъезде уже добралось до второго этажа и хорошо освещало дорогу, на которой стояли зараженные и смотрели на огонь. Видимо, эти твари уже поняли, что там, где огонь, будут и люди. Зомби рычали, топтались в нетерпении на месте. Они пока не заметили группу людей. Олег подобрался к Павлу и прошептал. «Что теперь делать? Дорога освещена пожаром. Вижу». Павел крутил головой. Блин, ну что за хуйня, я ведь так и не покурил. В этот момент послышался звук удара. Все повернулись. Со стороны продуктового магазина буквально летел микроавтобус. Из люка в крыше торчала фигура здоровенного мужика с автоматом. Он дал короткую очередь по зомби на дороге. Двое упали на асфальт. Павел заорал, что было сил. Стойте, мы живые! Он бросился вперед к дороге. На ходу расстреляв оставшиеся патроны по зомби. Конечно, можно назвать это отчаянием, но выбирать не приходилось. Все рванули за ним. Павел, оставшись без патронов, саданул прикладом в лицо ближайшему зомби. Из кустов возле дороги выпрыгнул зараженный, которому Олег рубанул по голове топориком. Мужик, торчащий из люка микроавтобуса, заорал. «Стой! Тут живые!» Машина затормозила, и мужик короткими очередями начал отстреливать нападающих зомби. Дверь автобуса отъехала в сторону. Павел, Кристина, Олег и Алина буквально запрыгнули в салон автобуса. Сверху послышался голос, который больше был похож на рык медведя. «Гони, блядь!» Дверь закрылась, и автобус рванул вперед. В салоне сидели еще две женщины. Один мальчишка лет десяти и двое парней. Особо рассматривать их не получилось, так как в салоне не горел свет. Мужик опустился из люка и сказал: "Брат, патроны бери и помогай, только экономней". Павел схватил с сиденья полный магазин, откинул от автомата опустевшись, пристегнул полный, сдвинул окно и, усевшись, начал стрелять короткими очередями. Автобус залетел крутой вираж, потом ехал еще какое-то время вихляя. По окнам смотреть просто не хотелось, и наконец он остановился. Мужик спустился в салон и представился. «Ну, здравствуйте. Меня зовут Владимир, а за рулем мой младший брат Денис. Короче, женщины остаются тут. Парни, вооружайтесь и на выход. Ты...» Он кнул пальцем в сторону одного из сидящих в углу парней. «Остаешься тут на охране. Вон, пистолет возьми. Остальные вперед!» Олег, Павел, Владимир и еще один парень вышли на улицу. Из кабины появился Денис. Тоже здоровенный мужик. Владимир и Денис были оба в военной форме. Поверх их кителей одеты черные жилеты с множеством карманов. Парень, который рассматривал автомат, который ему впихнул Владимир, одет был в джинсы и короткую кожаную куртку. Его лицо показало знакомому Олегу. Владимир показал на здание за его спиной и сказал. «Это отдел полиции. Как считаете, на хрена мы тут?» Павел усмехнулся. «Тут мы, товарищ капитан, за патронами!» Владимир сощурил глаза, глядя на Павла и, расплываясь в улыбке, воскликнул. «Пашка, братан! А я тебя и не узнал сначала! Богатым будешь, если жив останешься!» Они оба засмеялись, а потом Владимир сказал. «Тогда поступим так. Я и Паша, поскольку мы это знали, я знаем, идем внутрь. Остальным...» Рассредоточиться в пределах видимости И не подпускать этих мутантов Олег перехватил поудобнее автомат Передернул затвор И устроился за толстым тополем Денис забрался по пожарной лестнице На крышу одноэтажного здания Из белого кирпича С огромными воротами Парень, все еще с недоверием Осматривавший автомат в своих руках Лег у колеса микроавтобуса Судя по окружающему пейзажу Они находились на заднем дворе отдела полиции. Денис забрался на гараж, где должны стоять служебные автомобили. Микроавтобус стоял на асфальтированной площадке, которая, похоже, служила местом для построений, строевых смотров и тому подобных мероприятий. Спины людей были прикрыты гаражом и каким-то подсобными помещениями. Значит, атаки зомби можно было ожидать только спереди. Павел и Владимир остановились у входа в здание. Они были знакомы уже пару лет. Владимир был командиром взвода ОМОН. Правда, не в этом городке, а в районном центре. Знакомы они были уже по службе. Разок он даже приглашал Павла к себе. Владимир поправил пистолет, ремень автомата на плече и, посмотрев на Павла, сказал. «Все здание нам нахрен не упало. Тем более не думай, что там есть живые. Оружейная ведь на первом этаже?» Павел кивнул. «Тогда входим, идем в оружейку». Берем все, что можно, и обратно. Владимир открыл дверь. Павел быстро заглянул в темное пространство, осветив его лучом фонаря, и вошел. Владимир вошел следом. Это был запасной выход. Через него обычно ходили в курилку. Тут можно пройти до белой пластиковой двери. Всего пять шагов. Потом короткий коридор. Повернуть направо. Еще примерно десять шагов. И пост дежурного. А там и оружейка. Павел взялся за ручку пластиковой двери. Владимир встал так, чтобы обзор был наилучшим. Дернув за ручку, Павел открыл дверь. Он еще не видел, что там за дверью. А Владимир уже сделал одиночный выстрел. За дверью что-то, а скорее кто-то упал на пол. Теперь первым вошел Владимир и сразу дал две короткие очереди. Вслед за ним вошел и Павел. Они прошли кружейки Павел посмотрел на тела людей с прострелянными головами. которые лежали на полу. К большому сожалению, он знал лично каждого из них. В клетке, в которой содержали задержанных, были два зараженных. Они держались за прутья решетки и, глядя на Павла и Владимира, скалились и рычали. Их лица почерневшие почерневшей крови, их белые глаза выражали ненависть ко всему и всем. Денис внимательно смотрел по сторонам. Когда они ехали сюда, Знатно нашумели, но выбора не было. Они укрывались в доме Владимира, но не учли, что эти твари смогут разбить окно на заднем дворе и пролезть в дом. Их было семеро, выйти из дома смогли только пять. Ну вот, по дороге подобрали этих двоих доходяг. Денис погладил автомат поствольной ствольной коробке. Конечно, им повезло, что по дороге они нашли брошенную полицейскую машину, в которой было два коротких автомата. Ну и чего уже теперь греха таить. У Владимира дома было оружие, которое он держал там, мягко говоря, не совсем законно. Денису показалось, что вроде от угла здания отделилась тень. Он всмотрелся. Точно, зомби. Денис прицелился, но в этот момент зомби издал громкий рык. Да! Денис выстрелил, промазал, выстрелил еще раз. Попал вроде в грудь. Из-за угла выскочили еще двое зомби Их снял очередью парень Который прятался за Тополем. Молодец Дальше зомби повалили толпой Они выбегали из-за угла Солнце уже поднималось И в рассветных лучах Толпа рычащих безумцев Действительно выглядит страшно Они рвались на площадку к машине Автомат Дениса И парня за Тополем Выплевывали раскаленные куски металла А вот доходяга за машиной Почему-то не стрелял. Денис, который до этого лежал на животе, поднялся на колено и посмотрел в сторону другого угла здания. Вот ведь, заразы, обходят. Зомби уже бежали оттуда. Они брали людей в клещи. Денис вскочил и заорал так громко, как только мог. Быстрее, все в здание, иначе сдохнем здесь. Парень за тополем вскочил и рванул к машине. Он на ходу перезаряжал автомат. Денис сделал три коротких очереди, и затвор его автомата щелкнул в холостую. Кончились патроны. Парень успел подскочить к машине, открыт дверь, и Денис услышал, как он заорал, чтобы все бежали в здание. «Ну какого хрена этот урод не стреляет из-за машины? Ведь дальний угол ему как раз хорошо видно!» Олег распахнул боковую дверь микроавтобуса и заорал в салон. «Бегом в здание!» Он, наконец, смог вставить полный магазин в автомат и несколько раз прицельно выстрелил одиночными. ночными. Трое зараженных упали на асфальт. За их тела споткнулись и упали еще двое. Первым из автобуса выскочил парень с пистолетом. Олег, наконец, рассмотрел его лицо. Это был Сергей, тот самый, который обманул Алину. Все же их городок очень маленький. Олег стрелял, менял положение, стараясь дать возможность добежать людям из автобуса до дверей. Он оглянулся на гараж. Денис как раз срезал по лестнице на землю. К нему бежал зомби. Олег начал стрелять по ним, чтобы дать парню возможность для маневра. И тут его автомат замолк. Может, патроны, которые он не считал, закончились. Может, автомат заклинило. Олег почти в панике начал осматриваться по сторонам. И увидел лежащий на асфальте автомат, который бросил тот парень, который должен был прикрыть от машины. Олег бросился к нему, схватил и увидел, что оружие на предохранителе. Олег сдвинул флажок и открыл огонь во все стороны. Денис как раз бежал к дверям, остальные уже были там. Олег попятился, понимая, что уже не успевает. Павел и Владимир только зашли в оружейку, как услышали стрельбу на улице. Владимир посмотрел на Павла и сказал... «Попали, блядь! Надо помочь!» Они бросились к выходу, и когда оказались на улице, немешко открыли огонь по нападающим. Это дало возможность успеть добежать Олегу до двери. Когда все смогли попасть в здание, Павел, заходящий последним, захлопнул дверь и запер ее. И вышел в холл, где уже собрались все остальные. Денис положил автомат на стул, стоящий возле стены, и обратился к одному из молодых парней. «Что же ты, Витюша, не стрелял? Сука ты такая!» Парень чуть отступил назад и быстро заговорил. «Да вы, да вы мне бракованный автомат дали! Он не стрелял! Я на курок жму, и ничего не происходит!» Олег подошел к Денису и, показывая автомат, сказал. А он с предохранителя оружия не снял. Денис взглянул на Витю и, выдохнув, сказал. «Мудак ты хуев! Ты когда дрочишь, штаны тоже снять забываешь, дебил, блядь!» Подошел Владимир. Отставить собачиться, потом все обсудим. Сейчас я и ты, Владимир показал стволом автомата на Олега. Осмотрим второй этаж. Денис, Паш, уберите тела и тех в клетке в расход. Придется нам тут пока побыть.